Демократия. Как часто звучит это слово у мировых заговорщиков, которые никакого отношения к демократии не имеют. Демократия это ведь власть народа. Где же это можно найти в странах Запада или США? Власть народа? Выйти на улицы и кричать, что президент дурак? Какая же это власть народа или свобода? или иметь возможность прийти на выборы и избрать во власть подонка, преступника, извращенца или взяточника, только потому, что подконтрольный эссеонизм средствами массовой информации оболванит избирателей так, что прожжённую проститутку выставят за непорочную деву. Да такая ложь демократия тысячикрат на страшнее любого фашизма. Демократии как таковой нет. Ибо властью всегда распоряжается не народ, а небольшая группа людей, назначаемых пусть и избранных президентом, но зависящим от людей, которые помогли сделать его президентом. Более того, эти люди и люди, назначаемые президентом на высшие посты государственной власти, никакого отношения к народу не имеют, а их интересы, как правило, далеки от интересов народа. Эти люди имеют теснейшие связи с крупными банками, финансовыми структурами и корпорациями, которые зачастую оказываются под контролем ведущих сионистских и масонских международных организаций, исповедующих евгенистическую расовую концепцию богоизбранного народа. Не демократия, а сионакратия. И эту сионократию, замешанную на шовинизме, расизме, фашизме и терроре, они пытаются навязать всему миру в демагогической обёртке под фальшивым названием демократия. Слова блудие о демократии сродни слову блудие о банти семитизме и используются сиономасонскими преступниками как своеобразные защитные барьеры, сотканные из лжи и демагогии чтобы замутить сознание людей, сбить их с толку и скрыть подлинную суть этих слов. Так же, как и эксплуатируемый ими постулат о правах человека. Ибо под этим человеком они подразумевают еврея. Судите сами, что процветает в странах так называемой демо-сионократии. Наркомания и сексуальная развращенность. Преступность и мошенничество Продажность и подлость Алчная тяга к роскоши богатству И падение морали Нетерпимость и двойные стандарты Назовите хотя бы один народ, который хочет иметь у себя все эти ценности Но эти ценности – неотъемлемая часть так называемой «СИО на демократии» Еба на этих прелестях, пароках. Всё на демократии делает огромные деньги и удерживает путём подкупа местных мутантов захваченную ими в стране власть. Думаю, читателю понятно, почему сионисты во всём мире так проклинают тоталитаризм, независимо, чей он. Авторитарная власть это в значительной степени власть одного человека, вождя, лидера. И если этого лидера привели к власти неевреи, и он им не служит, то для них это катастрофа. Ибо авторитарная власть – это когда в стране порядок. Уже давно стало известно, что Гитлер, Франко, Муссолини, Салазар – это не так. Придя к власти, искоренили мафию, все низкие масонские организации, преступность и прикрыли деятельность еврейской плотократии, грабившей народы, среди которых они проживали. Они навели в своих странах порядок. Они устранили условия, при которых появлялась возможность наживаться на простом народе, который и создаёт национальное богатство страны. Поэтому не мудрено, что за очень короткие сроки экономика этих стран стала процветающей еще до Второй мировой войны. О чем сионисты всегда молчат, как молчат и о том, что народы этих стран безоговорочно поддержали политику своих вождей, которые заботились о народе, а не об интернациональном сообществе. Как авторитарная власть не дает возможности интернациональным отбросам грабить свои страны, так и национализм, не путать с шовинизмом и расизмом, который исповедуют иудейские ортодоксы и мировой сионизм, дает возможность для реализации потенциала своего народа в культуре, образовании, в науке, в управлении, в бизнесе. Когда сионисты проклинают национализм и добавляют к нему такие слова, как фашизм, расизм, шовинизм, то думающим людям, независимо от того, кто они австрийцы, русские, французы или итальянцы, понятно, что они таким образом живо приписывают свою человеконенавистническую идеологию и пороки другим народам. А ведь их лживая пропаганда разносится по всей Европе, оберегая, естественно, не национальные меньшинства, а еврейские диаспоры, которые они заставляют работать на свои преступные интересы. Не зря на судебном процессе в Швейцарии по вопросу лжи о Холокосте Юрген Граф обвинил продажное швейцарское правосудие в том, что принятые законы не защищают в Швейцарии арабов, поляков, негров, Они направлены только на защиту евреев. Особо они оберегают от нападок ССА, цитадель мирового сионизма и масонства, свой щит от гнева закобалённых народов и меч для установления в мире через насилие своего подлого порядка. Именно в США расположены сотни различных центров мирового сионизма и масонства, где обучают подрывным методам работы потенциальные кадры из других стран для формирования из них пятых колонн, а именно экономическому саботажу, финансовым аферам, созданию стратегии напряжённости, приёмам шантажа и запугивания с использованием СМИ и так далее. А поскольку средства массовой информации стали мощнейшим оружием в борьбе за захват власти и собственности в других странах, этим СМИ создаётся в мире тотальный иммунитет, и статус неприкосновенных даётся карт-бланш на любое информационное преступление: ложь, подлог, дезинформация населения, шпионаж в пользу сионистского союза Израиля и США. Через все это прошла и Россия, прежде чем ее захватит Ельцин со своей бандой.